Неплохо. Тусклый красный цвет, преобладавший в гамме, при свете единственной свечи создавал мрачноватый колорит. Но Сталкер этого не замечал. В странствиях ему приходилось и похуже. Сейчас он лежал на спине, не снимая брюк и сапог. Не впервые ему спать в одежде. В прошлом такое случалось частенько. А нынче он устал. Очень устал. День выдался трудный. Сталкер уставился в потолок. Мысли возникали сами по себе. Хок и Фишер. Стражи. Прекрасная команда. Хорошо сработались и, говорят, классно справились с вампиром на Чандлер Лейн. Он грустно вздохнул. Вампиры. Вот это работа для настоящего мужчины. Не сравнись с многочасовыми выстаиваниями на митингах. Политика. Он предпочел бы сразиться с десятком вампиров, нежели дискутировать в любом городском комитете. А не бросит ли все, укатить из города, вернуться в дикий мир? Нет, несбыточные мечты и удел молодых. Для него дикий мир закрыт. С его спиной даже в такую погоду на земле уже не поспать. Зато у него есть реальные шансы занять место Блэкстоуна. На следующих выборах он, сталкер, может стать официальным представителем партии «Реформ». Нужно только правильно разыграть все карты. Между прочим, это не слишком сложно. При его имени и репутации у противников не останется ни единого шанса. Звучно зевнув, сталкер улегся поудобнее. Если он собирается занять место Вильяма, пора бы начинать переговоры с нужными людьми. Главное не торопиться, это производит плохое впечатление. Но тянуть тоже не стоит, могут ведь и опередить. Начать лучше с Кэтрин. Ей понадобится поддержка в ближайшее время. Правда, она обратится за помощью к Боуману. Губы Сталкера скривились. Вильям должен был что-то предпринять, нельзя было позволить им зайти так далеко. Мужчина должен следить за своим достоянием, будь это деньги или женщина. Вильяму следовало относиться к ней пожестче, дать понять, кто в его доме носит брюки. Сталкер вздохнул. Ему самому хотелось расправиться с Боуманом, помочь Вильяму сохранить семью. Но он сдерживался, давно усвоив простую истину – В отношения между мужем и женой вмешиваться нельзя. Да, Кэтрин будет нуждаться в нем больше, чем в Боумане, и причем скоро. Когда в Совете узнают о смерти Блэкстоуна, ее положение изменится, и внутри самой партии реформ начнется заварушка. Кэтрин вскоре потребуется телохранитель. Сталкер криво усмехнулся. Может быть, Боуман и неплох на дуэли, но в уличной драке явно слабоват. А визаж, возможно, и сумеет уберечь ее от магии. Но не кинжала в толпе. Да, Кэтрин быстро поймет, кто ей требуется. А он-то сумеет воспользоваться. Если только она не решит заняться политикой сама. Сталкер нахмурился. Это может. Такие женщины часто забывают, где их место. Капитан Фишер тоже до поры до времени строит из себя крутую девицу. Но стоит делам пойти неважно, она сразу скиснет. С женщинами всегда так. Сталкер заворочился. В комнате становилось невыносимо жарко, и он раздумывал, не открыть ли окно. Но не решился. Он знал Гонта. Даже если ему и удастся открыть ставни, наверняка где-нибудь в тот час работает сигнализация тревоги. Весь дом нашпигован магией. Сталкер недовольно фыркнул. Хм, магия. Он никогда не доверял чародеям. Мужчина должен идти по жизни прямо и открыто, прокладывая путь своим мечом, а не запираться в тесных комнатах, пропахших химикатами, И не зарываться в старые фолианты. Вот ведь у гонта не хватило сил защитить Вильяма? Сталкер вздохнул. Если бы они с Вильямом не поссорились, все было бы по-другому. Если бы самая бесполезная фраза в языке. Сталкер снова уставился в потолок, почти неразличимый в сумерках. Много лет прошло с тех пор, как он в последний раз спал под этим кровом в этой самой комнате лет 30 не меньше. Неужели Гонт узнал? что мальчишкой он спал именно здесь? Нет, невозможно. Игра случая не больше. Никто в мире не знает, что Адам Сталкер по рождению де Ферьер, и что этот дом его дом. Он рано покинул его, напуганный изменениями, происходящими в семье. Теперь все близкие умерли. Родители, братья, сестры, тетки и дядя. Все отошли в мир иной. Де Ферьеров больше не существует, а Адам Сталкер вполне доволен именем, которое выбрал себе сам. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Надо уснуть. Утром предстоит много дел. Грэхэм Доримонт ходил взад и вперед по комнате и размышлял над тем, что сделать в первую очередь. Вильям Мертв и стражи не сумели найти его убийцу. Есть все основания считать, что мерзкий мелкий подхалим Боуман. Попытается занять место Блэкстона в совете. Тело еще не остыло, а стервятники уже слетелись. Разумеется, место Вильяма кто-то должен будет занять, но только не Боуман. И пока у Доримонта сохраняется определенное влияние, такого не произойдет. Доримонт остановился и задумался. Нет никакой гарантии, что он сохранит свое место. Он работал на Вильяма, а Вильям мертв. Кэтрин запросто решит отказаться от его услуг и найдет себе другого консультанта. Доримонт облизнул пересохшие губы. Потеря работы сама по себе его не беспокоит. У него останется денег больше, чем ему понадобится до конца жизни. Но утратить то возбуждение, которое давала политика, вернуться в круг пустых, бессмысленных вечеринок в модных заведениях, глупых забав и интриг,